Параграф 99. Действительность обоих видов промысла Божия Промысел Божий со всеми своими действиями простирается не только на мир вообще, на роды и виды существ, но и на каждое сотворенное существо в особенности. То есть есть промысел не только общий, но и частный.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 «Пойте Богу нашему на гуслях. Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву и злак на пользу человеку, дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему». Псалом 146, стихи с 7 по 9. Б. В словах Премудрого.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 Если бы кто спросил нас, все ли сотворенное и бывающее ведомо Богу, и по его ли промыслу каждый из существ испытывает все с ним случающееся, мы единогласно отвечали бы, что ничто из сотворенного, бывающего и имеющего быть, не удалено от ведения Божия. Напротив, по его промыслу каждый из существ приемлет свойственные себе и природу, и устройство, и число, и качество, и решительно ничто не происходит случайно. Б. Афинагор Нужно знать, что ни на земле, ни на небе ничто не остается без попечения и без промысла. Но попечение Творца равно простирается на все видимое и невидимое, малое и великое, ибо все творения имеют нужду в попечении Творца, равно, как и каждая порознь, по своей природе и по своему назначению. В. Климент Александрийский Учение, согласное с Христовым, и признает Бога творцом всего, и промысел его простирает даже на частные существа. Г. Киприан. Говорить, что ничто даже малейшее не бывает без воли Божией, не значит еще воздавать честь Богу, когда мы знаем и веруем, что Его мановением и изволением управляется все. Д. Да. Кирилл Александрийский К преимуществам божеского естества относится и то, что Бог может разом и содержать все, и распростирать виды своего промысла о каждом существе даже на маловажные предметы. Так учит, наконец, и здравый разум. Если Бог не промышляет обо всех своих созданиях, или если промысел его объемлет, Только великие предметы мира, только роды и виды существ, но не простирается на малые вещи и на каждые из неделимых, то это возможно только по двум причинам. Или потому, что Бог не может промышлять о всех своих творениях, или потому, что не хочет. Но ни первой, ни последней причины допустить нельзя. Если Бог не может промышлять о всех предметах мира и о всех существах его, каждом в особенности, то или потому, что не знает всех этих предметов и существ вследствие их чрезвычайной многочисленности, или по недостатку премудрости и силы, чтобы распоряжаться и управлять столь многочисленными, разнородными, разнокачественными предметами и существами. Но Бог есть существо совершеннейшее, Он всеведущ, Он бесконечно премудр, Он всесилен. Если Бог не хочет промышлять о Своих созданиях всех вообще и каждом в особенности, то или по недостатку доброты, или по беспечности или небрежности, или потому, что промышлять о малых предметах и существах неделимых недостойно Его величия. Но первые два предположения очевидно таковы, что их и на минуту не допустит ни один здравомыслящий. Что же касается предположения последнего, более благовидного, на которое поэтому преимущественно и указывают признающие только общий промысел и отвергающие частный, то и с этим предположением согласиться никак нельзя. Ибо, во-первых, если Бог не счел недостойным своего величия сотворить существа малые и неделимые, то без сомнения не может быть недостойным его величия и промышления о них. Во-вторых, малыми и великими кажутся предметы и существа только для нас по сравнению их между собой. Но пред Богом, существом беспредельным, все они бесконечно малы? Следовательно, если недостойно Величия Божие промышлять о существах и предметах, кажущихся только нам великими, то почему же не достойно Его промышлять о предметах и существах, представляющихся нам малыми? Или иначе? Великими и малыми являются предметы только сравнительно между собой и по нашим понятиям, но пред беспредельным величием Творца и Вседержителя нет ничего великого, равно как пред беспредельной его добротой ничто не мало из того, чему он сам благоволил даровать бытие. В-третьих, самые великие предметы мира состоят из частей малых, и самые обширные роды и виды существ есть только представляемые умом совокупности неделимых, которые одни существуют на опыте. Что же будет теперь промысел общий, если нет частного, и можно ли отделить первые от последнего? В-четвертых, известно, что великие события в мире происходят часто от причин невидимых, самых маловажных. Например, от искры пожара, истребляющие целые многочисленные города. От несогласия немногих лиц страшные войны народов. Как же возможен промысел общий, если нет частного? Поэтому-то промысел божий и общий, и частный признавали не только христианские мыслители, но и здравомыслящие язычники.